И запел царю потом. Наш Иван, то всякий знает, От тебя, отец, скрывает Ни бриллиант, ни серебро, Жароптицево перо. Жароптицево? Проклятый! И он смел? Такой богатый? Ну, Ивашка, ну, злодей, Не минуешь ты плетей. Да И толь еще он знает, Толь еще злодей скрывает. Он и самую жар птицу, во твою отец светлицу, если бы вздумал приказать, похваляется достать. И доносчик из трепицы достает перо жаар птицы, к кровати подшёл, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и любовался. Гладил бороду, смеялся. <смех> а это спальник, молодец. Положу пером ларец, Пусть лежит себе пока. Ей, позвать мне дурака. И посыльные дворяна побежали звать Ивана. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, Напрямик царя спросил. А по что меня будил? Рахт! Ты, пакостник, молчать, Ой. ты мне должен отвечать. В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жароптицу в перо. Тут Иван махнул рукой, говорит царю. Постой, я тебе шапки вроде не дал, как ждать он про не Отвечай же, запарю. Я тебе правду говорю, нет пера. Да и откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати вдруг вскочил, и ларец с пером открыл. Это что, а? Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. Ах, обманщик, ах, ворюга. Ну, теперь попался, брат. Ой. «Помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед ушел, врать не стану!» Царь немножко помолчал, усмехнулся и сказал. «Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю. Так что видишь, я каков. Но сказать без задних слов я слыхал, что ты жар-птицу». В нашу царскую светлицу похваляешься достать. Но смотришь, не отпирайся, и достать ее старайся. Тут Иван волчком вскочил Я того не говорил. О пере не запираюсь, а птицы Как ты хочешь, ты напрасли наведешь. Ах ты, лапоть, но смотри. Если ты недели в три Не доставишь мне жар-птицу В нашу царскую светлицу То клянусь и бородой Где-нибудь Хоть под водой Посажу тебя я на кол Вон холоп Иван заплакал И пошел на сеновал Где конек его лежал Ох, беда конек Пропал Царь велит достать жар-птицу государе у светлицу Что мне делать горбунок Велика беда не спорю но могу помочь я горю от того беда твоя что не слушал ты меня помнишь ехав в град столицу ты нашел пирож жа птицы я сказал тебе тогда не бери иван беда. но сказать тебе по дружбе.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 Вот Иван к царю идет, царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. — Эй, хозяин, полно спать, надо дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорогу собирался, взял корыто и пшено и заморское вино. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Еду целую седмицу, напоследок в день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану, «Видишь, Ваня, ту поляну?» Вот сюда-то, до зорницы, прилетают жары птицы. Из ручья воды испить, тут и будем их ловить. Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, под другое сядь корыто.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 А Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто И лежит там, как убитый. Вот полночную порой Свет разлился над горой, Будто полдень наступает. Жары птицы налетают, Стали бегать и кричать, И пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый Смотрит птицы из-под корыта Чудо, птички! Страх красивый Только слишком уж крикливый Будто там у них базар Или, бог спаси, пожар Тут Иван, кряхтя с надсады Вылез, кой-как из засады К с вином подполз Хвать одну из птиц за хвост. Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорее, дружочек, я ведь птиц-то поймал. Горбунок тотчас явился. Ай, хозяин, отличился. Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок повесь на шею. Птицы разом разбежались, наши путники собрались уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что? Достал ли ты жар-птицу? Разумеется, достал. Где же она? Постой немножко. Прикажи сперва окошко поплотнее затворить. Тут дворяны подбежали и окошко затворяли. Вот Иван Мешок на стол. Ну-ка, бабушка. Свет такой тут вдруг разлился саль скорее рукой закрылся И кричит на весь базар Ах ты, батюшки, пожар! Эй, пожарных созывайте! Заливайте, заливайте! Это, слышь, ты, не пожар! Это свет от птицы жар! «Видишь, <свят> знатную потеху я привез тебе, государь!» <свят> от люблю, дружка Ванюшу! Веселил мою ты душу! И на радости такой будь же царской стременной!» Это, видя, хитрый спальник прежний конюши начальник говорит себе под нос. «Нет, постой, молокосос!» Не всегда тебе случится так удачно отличиться. Я идти снова под виду. Мой дружочек под беду.